Глава 19. Индивидуальный щит. Дочка князя появилась в тот же вечер, еще до того, как я успел уйти. "Здорово", махнула она рукой, переместившись. "И тебе не хворать. Спорю на год бесплатной работы на князя, что она сейчас так прикололась, но никто не будет ждать от этой красивой девушки хомоватова поне братского здорово. Отец просил тебе закинуть вещички. Держи. Кинула она коробку на стол. А ты типа для нас украшения делать будешь? Никаких вопросов. Ты разве забыла? Да ну брось ты, отмахнулась она. Как поняла, мне это носить, поэтому хочу внести коррективы. Нет. Что нет? насупилась она. Просто нет. Совсем нет. Абсолютно. А если я попрошу? Попроси. Это поможет? Нет. Чёрствой мужлан, фыркнула она. Если я не ошибаюсь в своих предположениях, то девица меня хотела банально, но от этого не менее нагло нагнуть. Не прямо сейчас, но сегодня одна просьба, завтра другая, а послезавтра сядет на шею. Оно мне надо ещё что-то? Спросил я у неё, открывая коробку и доставая те вещи, что там лежали, а князь не мелочится. Всего мне принесли около четырёх десятков вещиц: Бляшки от ремней, кулоны, браслеты, перстни. Между прочим, это мой любимый браслет, ткнула она в одно из украшений. Ты руки мыл перед тем, как трогать? Нет. «Оно и видно. У тебя еще какие-то вопросы? глянул я на нее. Нет, передразнила она меня. Тогда неужто книжней любопытно, что я буду со всем этим делать? приподнял я бровь и посмотрел на нее недоуменно. Вот еще!» вскинулась она и исчезла. Да что с ней сегодня такое? Чувство, будто меня на прочность проверяют. Оставшись один, для начала распределил вещи по категориям. Индивидуальные заказы, как сейчас, имеют одну очевидную сложность. Надо всю структуру печати уместить в новую форму, а это отдельные расчеты для каждого случая. Чем я и занялся, попутно обдумывая слова князя: 17 полицейских. Почему-то я сразу поверил в эту цифру. Достаточно было вспомнить, насколько уверенно чувствовали себя те мужики, что напали на Матвея в центре города, похитить человека еще ещё эстократа. Нужно быть либо глупым и совсем оторваться от реальности, либо считать, что это прокатит. Я теневой стороны жизни никак не касался, поэтому не знал, насколько плоха ситуация, но в любом случае сделать защиту для служащих это хорошее деяние. Мне по душе. Да и княжескую семью прикрыть тоже лишним не будет. Правда, быстро вскроется, что появилась уникальная защита, а там и на меня выйдут, или как минимум будут искать того, кто изобрел защиту, что добавит проблем. Надеюсь, князь хорошо обдумал этот шаг. Домой я вернулся под самый вечер и застал Матвея сидящего над учебниками. Пока раздевался и умывался, он так и продолжал сидеть. Отвлекся только когда я сел за стол, сделав перед этим себе бутерброд по-быстрому. Готовить нормально не было ни сил, ни желания. А ты чего не учишь? глянул он на меня красными глазами. Выучил уже, больше не лезет. Везет тебе. Кстати, я узнал про того урода. И что? Странная история. отодвинул Матвей книгу. Блин, дружище, ты так аппетитно ешь, я тоже хочу. Так сделай! хмыкнул я, активно работая челюстями. Твоя правда. Так вот, встал он из-за стола. Тот чувак пропал. Ну, не совсем пропал. Исчез с радаров, скажем так. Мне ещё извинения передали сказали, что вопрос замят. «Серьезно?» – Удивился я. Передаю то, что мне сказали. Как оно на самом деле, не знаю, но слухи странные ходят. Вроде как на их банду милиция рейд устроила. Как удачно. И не говори. Вот думаю, это совпадение или Или Матвей так выразительно на меня посмотрел, но я не понял, на что он намекает. Или это из-за того, что ты в конфликте участвовал? А я тут причем? Наехали вообще-то на тебя. Но из нас двоих только ты дружишь с Княжеской семьей. Дружу? Я чуть бутербродом не подавился. Очень громко сказано. Это скорее деловые отношения, до да дружбы там далеко. Как знаешь, тогда я ни черта не понимаю. Забей, раз не понимаешь. Проблема решилась и ладно. Согласен. Но я еще кое-что хотел показать. Момент. Доделав бутерброд с курицей и помидорами Матвей убежал в коридор и вернулся спустя полминуты, держа в руках Ну, что-то держал. Черное, с кнопками и небольшим дисплеем. Что это? спросил я вяло. Сегодня выдался тяжелый день. Расчеты и учебники выпили все соки, поэтому энергии на любопытство не оставалось. Это мобильный телефон, недовольно ответил парень, смотря на мою вялую реакцию. Если ты не догоняешь, то с помощью этой штуки можно звонить. И что, реально не догоняешь? Так в чем прикол? У нас же есть телефон. Ты не понял. Его можно носить с собой и звонить откуда-то угодна. Да ладно, реально? Тут мой градус интереса вырос. Серьезно? Тогда почему этих штук нет у каждого? Удобно же. В Европе они уже распространены. До на сколько добрались. Кстати, ты уже слышал, какое задание после сессии будет? Господи, что еще за задание? У меня на лето было столько планов и работы, что еще какое-то задание вызвало ощущение сравни зубной боли. Летняя практика, дурень. Ничего то ты не знаешь. Потряс телефоном Матвей. Мы же будущие управленцы. А что за управленец без практики? Вроде как нам надо будет отработать два месяца, ну или попробовать что-то свое запустить. Этого мне еще не хватало. Ты удивляешь, судя по тому, как легко тратишь деньги, они у тебя водятся. Но откуда? Эм, э, что-то я так расслабился, что позволил разговору зайти куда не надо. Я в твои дела не лезу, выставил Матвей руку перед собой. Просто думал, что ты практикой заинтересуешься. Лично я собираюсь заработать как можно больше. Как это связано с мобильными телефонами? Может, в эту тему пойду? Ну, почему бы и нет? А такое уже купить можно? Можно-то можно, но сейчас не советую, пока вышки не оборудуют, рано еще покупать. Ясно. Разочаровался я. Возможность созваниваться из любой точки показалась заманчивой. Ярослав сидел на лавочке и щелкал семечки, когда мимо прошел Эдгард Соколов. Тот не обратил никакого внимания на сидящего человека. Да и чего ему было смотреть на старого деда, который занимается своим делом. Находиться в облике старика было не совсем комфортно, зато маскировка хорошая. Никто не обратит внимания на увольня с тростью, не увидит в таком опасности. Иди, иди, пробормотал Ярослав. Глянув на часы, он отметил время. Соколов возвращался домой как обычно, почти в одно и то же время, между девятью и десятью вечера. Так он делал каждую субботу в воскресенье, без исключений. Вот уже больше месяца Ярослав поднялся, подобрал трость, доковылял до мусорки и выкинул семечки, после чего направился в один из дворов, зашел в подъезд, сменил облик, достал из рюкзака сменную одежду и переоделся. Спустя 10 минут из подъезда вышел молодой парень и отправился в сторону метро. За Соколовым Ярослав принялся следить после стычки в лесу. Братец мог договариваться с врагом сколько угодно, но Ярослав знал, это бомба замедленного действия. Рано или поздно она рванет, и лучше ее обезвредить до того, как случится непоправимое. Тем более все указывало на то, что скоро Соколов сдаст их. Слишком уж много знаков, что он спелся с княжеской семьей. Сначала появление этой тамошних кой странной. Потом геройство это дурацкое, о котором столько болтают. Братец наивный дурак решил скрыть от Ярослава эту информацию. Но ничего, если Роман этот вопрос решить не хочет, значит Ярослав сам разберется. Осталось найти способ, как это провернуть наилучшим образом и не попасться на глаза тем, кто присматривает за Соколовым. После того, как Ярослав заметил двух следящих за парнем человек, сомнений не осталось. Этот Эдгард не так прост. Может, он уже и вовсе сдал их с потрохами, а князь выжидает удобного случая, чтобы прибрать к рукам все наработки. Если так, то казнить Соколова тем более нужно за то, что разрушил планы Ярослава. Ненавижу, взвыла Настя, выходя из аудитории. О! Эд, Когда она только вышла с экзамена, то дала волю не самым радужным эмоциям, а увидев меня, тут же переключилась и заулыбалась. Сдала? Да куда я денусь? Сдала, конечно, но чтоб этой математике в аду гореть. Ладно тебе. Из аудитории я вышел первым. Делать было особо нечего, так как управился быстро. Поэтому остался в коридоре, усевшись на подоконнике. Настя вышла второй, то есть она реально хорошо подготовилась, раз умудрилась так быстро отделаться. У большинства студентов подготовка и решение задач занимает гораздо больше времени на этом экзамене, на других иная картина. Неправда. Это издевательство какое-то. Подвинешься?» Я скинул ноги, и девушка уселась рядом. Но хорошо, что тебя поймала. Вопрос есть? Хороший. Очень серьезно кивнула она. Тогда спрашивай. А если бы был плохой, то не спрашивать? Нет, конечно. Зачем мне плохие вопросы? Может, ты их коллекционируешь? А вопрос такой: мы с ребятами собираемся на море уехать. Как на это смотришь? В каких числах пока не решили. Сейчас с сессией разберёмся, узнаем, что по практике, определимся с местом, а там и рванем». Идея эта заманчивая. Что-то я не вижу в твоём голосе ликования и согласия, недовольно нахмурилась она. Эт, пощёлкала Настя пальцами у меня перед лицом. Тебя приглашает аристократочка затусить на пляже в компании других аристократочек. Как от такого можно отказаться? Да легко, на самом деле. Если ты пообещал сделать для князя партию в тысячу новых устройств, если у тебя есть договорённости с ювелирами, если тебе надо навестить близких, если у тебя обширные планы на личное развитие и учебу. После сдачи экзаменов учеба для меня не закончится. Мне по-прежнему требовалось подтянуть многие дисциплины, чтобы в следующем году подняться в рейтинге и не плавать в известных другим студентам вопросах. Ну не делай такое лицо, надула губки, Настя. Обещай хотя бы подумать, хорошо? Да я не против, в целом. Надо только по датам утрясти и согласовать с медведями. Отпустят они меня из города. Может и нет. Если успею сделать партию, то шансов больше. А если не успею, гадство-то какое. Когда работаю у себя в мастерской на нормальном оборудовании и совсем не парюсь о материалах, радуюсь, что связался с князем. А вот в такие моменты, когда понимаю, насколько ограничен, наоборот, печалюсь. То есть ты предварительно за? Предварительно да, но зависит от дат. Ты в курсе, что в твоём возрасте на каникулах принято веселиться? Чем это ты таким занят? посмотрела она с подозрением. А чем может быть занят последний представитель семьи? Изначально я понимал, что Настя так прикалывается и хотел пошутить, но что-то не смешно вышло. Вон как девушка смутилась и поникла. Ну да, логично. Тебе больше других пахать надо, но и про отдых не забывай, а то свалишься. Герой Настя звонко рассмеялась, и все напряжение как ветром сдуло. Не девушка, а само очарование. В четверг выпало свободное от экзаменов окно, но не для меня. Я же попёр сдавать экзамен по вождению. Оказывается, этот процесс для аристократов несколько отличается в лучшую сторону, нежели для простолюдинов. Если заплатить вполне официально, то можешь прийти в любое удобное время и сдать два теста: первый по правилам дорожного движения, второй по вождению. Что сказать? Сдал и получил права, теперь можно и машину купить. В пятницу вечером сосед удивил меня тем, что принёс почту. «Эд!» — крикнул он из коридора. "Тебе письмо". "От кого?" Быстро выяснилось, что письмо пришло от бабушки. "Так у тебя есть родственники, а ты молчал? Они во Франции живут. Бабушка ко мне приезжала, звала в гости. А ты чего? Поедешь?" Не знаю пока. У меня и здесь дел много. А что там за родня? Да я сам толком не в курсе. Это по материнской линии. Наши семьи не особо общались. Там мутная история. Ох уж эти мутные истории. Ты ел уже? Нет пока. Тебя ждал. Отлично, хлопнул в ладоши Матвей. Жрать хочу так, что убить готов. Убей курицу из холодильника, а потом мучительно её зажарь. Жестокий ты. Пока сосед занимался готовкой, я вскрыл письмо и вчитался в строки. Если пропустить вступление, то бабушка извещала, что приедет в первых числах июня и надеется меня застать. Просила обратным письмом подтвердить, что я буду на месте. Хмм. Ох, мадам, походу пора делать печать для распараллеливания времени или лучше создать печать телепортации, чтобы экономить время на дороге. Тем более, кое-какие предпосылки к решению этой проблемы имелись. Не зря же я столько ходаков анализировал. Правда, там работы еще на многие месяцы, но хотя бы стало понятно, что именно делать, в какую сторону двигаться, чтобы нащупать решение. Несмотря на сессию, за неделю я провел все необходимые расчеты и, придя в субботу в мастерскую, с помощью источника быстро создал индивидуальную защиту для княжеской семьи. Отчасти повезло. Повезло в том, что переписывая больше десятка раз схему, я настолько проникся ею, что смог оптимизировать, убрал лишнее, добавил эффективности, наметил дальнейшие пути улучшений. Улучшать буду после того, как на полигоне замерю все, что нужно. Но индивидуальный заказ-то раньше надо сдать, чтобы Медведевых прикрыть. А как доработаю, попрошу еще раз мне щиты дать и доработаю их. Управился я где-то за два часа. Еще через полчаса явилась София в этот Краса она была одета в платье, хороша, но если меня кто спросит, то Катя интереснее будет, как минимум, тем, что с ней легче общаться. Рядом с этой же особой я постоянно напряжение чувствую. Сделал? спросила она вместо приветствия. Забирай, указал я на коробку. Только скажи отцу, что проверить надо. Он поймет. Ага. Девушка схватила коробку исчезла и вернулась через пять минут. Я за тобой, пояснила она. Закину на полигон. Готов? Погоди минутку. Я взял то, что может пригодиться. Материалы, подготовленные металлические печати, пару толстых блокнотов и карандаши. Я все. Закрой глаза. София перемещала несколько иначе, чем другие ходаки. Имею в виду свой опыт, не такой уж и обширный. Если у князя и Ольги Владимировны телепортация была плавной, то у Софии, как будто меня резко дернули, накатила тошнота, но я смог удержать завтрак внутри. Оказались мы Не совсем так. Я себе полигон представлял. Скорее на гигантский склад похоже. Реально здоровый, метров 300 только в длину. Не совсем открытое пространство. Вдоль всей площади стояли опорные балки, но между ними полно расстояния, так что мешаться не будут. Все необходимое здесь тоже имелось. Кто-то любезно поставил стенды, а на них развесил образцы оружия. Еще кучу ящиков с патронами притащили и книги, лежащие отдельной стопкой. Ты здесь останешься? Спросил я у Софии: "Меня попросили ввести тебя в курс дела. Тут, как видишь, оружие", показала она рукой на стенды. "И зачем тебе столько? Там патроны, ну а здесь инструкции к оружию". "Инструкции?" заинтересовался я. "Неужели здесь есть настолько сложное оружие, что нужна инструкция?" Заглянув в книги, увидел там обычный каталог с описанием характеристик. А вот это они круто придумали. Значительно упростит мне жизнь. Приметив знакомый автомат, снял его со стенда. Так, а патроны где? Пришлось повозиться. Сам не разобрался, Нашел в каталогах описание, какие боеприпасы нужны, какая у них маркировка, а дальше в ящиках, которые были помечены, отыскал нужное. Помещение, грубо говоря, делилось на две зоны. Первая маленькая, то, где было все сложено, вторая, собственно, само стрельбище. С другой стороны виднелись мишени. Также здесь стояли манекены. Очень хорошо, кто бы это не готовил, он продумал многие мелочи, про которые я упомянул в разговоре с князем. Подойдя к столам, проверил оружие, как учил Сергей, зарядил его, прицелился и нет, стрелять не стал. Отложил, надел любезно подготовленные наушники и глянул на Софию. Хочешь пострелять? Да, выдала она, Еще и глаза загорелись. Хм, неожиданная реакция. Я-то думала, она снова возмутится и свалит. А девушка, да уж, Так держи, протянул я ей оружие. Только на меня не наводи. Технику безопасности знаешь? Да уж не пальцем деланная, фыркнула она и вполне умело сняла предохранитель, вскинула оружие и выдала прицельную очередь. Неплохо.